Черный шип Алестра пропавший, или «капитан пропавший», как его стали называть, привел 36 человек. Таким образом, общая численность составила 41, если считать пага. Парень-то, разумеется, себя считал. А вот Бетрим сильно сомневался, что тот умеет пользоваться клинком, висевшим у него на бедре. Если, как полагал Суску, там не больше десятка настоящих хааринов и кучка народу больше привычного мыть горшки и печь хлеб... то были все шансы прикончить гадов и выйти совершенно невредимыми. Солнце висело низко. По качающемуся океану травы тянулись длинные тени. К западу отсюда почти ничего не было, кроме плоских безжизненных равнин, за которыми земля сменялась морем. Из-за этого здесь, далеко на севере диких земель, дни тянулись словно целую вечность. К югу медленно текли мутные воды реки Граеошь. Говорили, что Грей-Ош настолько глубокий и длинный, что под его неспешными водами можно укрыть всех людей Диких Земель. Бэтрим не понимал, зачем вообще кто-то о подобном задумывается, и ему не было дела до того, правда это или нет. Знавал он как-то человека, который плавал в Грей-Оше, хотя было это не так далеко на западе. «Десятипалый пловец», так его называли. Этот гад и впрямь знал, как плавать. Все нырял и торчал под водой, пока минуты тянулись одна за другой, так долго, чтобы Трим уж начал думать, что тот утоп. А потом выныривал с какой-нибудь глубоководной травой или давно потерянным артефактом и утверждал, будто ему тысячи лет. У него была какая-то стеклянная приспособа, которую он привязывал к лицу, чтобы видеть под водой, и никого к ней не подпускал. Пловец зарабатывал себе на жизнь, продавая хлам, который находил на дне. Бэтрим задумался, прыгает ли он и до сих пор в Грейош, вытаскивая предметы, которым лучше бы оставаться под водой. У Грейоша всегда был особый запах. Бэтрим сомневался, что вода может гнить, но воняла она именно так. А еще ветер доносил другой запах – жареного мяса. Похоже, доносился он из маленькой деревеньки впереди. Наскоро срубленная деревня, возникшая всего в нескольких часах от стен Тигля, могла показаться странной, но в диких землях такое было обычным делом. Некоторым людям не нравилось платить налоги, и они либо вступали в игру, либо переезжали вглубь диких земель. бытрим не знал, какой выбор означал, что у тебя яйца крепче. Игроки, в цивилизованном мире их называли преступниками, обычно долго не жили и ждала их лишь холодная сталь, жаркий костер или веревка на шею. С другой стороны, деревня без защиты представляла собой первейшую мишень для тех, кто играет в игру. А в Диких Землях бандитов и преступников всегда хватало. «Это они», — сказал Суску, и, судя по голосу, явно старался сдержать слезы. Бэтрим бросил на него быстрый взгляд, то есть довольно сильно повернул голову, поскольку Хонин ехал от него слева. У Суску было странное выражение лица. Будь это другой человек, Бэтрим назвал бы это страхом. но он никогда не видел, чтобы его друг чего-то боялся. «Точно?» Лачуги казались слегка хлипкими на вид, их легко было сложить и отправляться в путь. Харины по большей части вели кочевую жизнь. «Эти хижины я узнаю где угодно. Я в них вырос, и некоторые помогал строить». Бэтрим потянул поводья, лошадь встала и недовольно заржала. Рядом остановились Пак и Генри, а чуть позади капитан пропавший со своими людьми. Что думаешь, поскачем дальше и нападём на лошадях?» Сказал Бэтрим, втягивая воздух через зубы. «А ты вообще в курсе, как сражаться на лошади?» Спросила Генри. Бэтрим задумался и решил, что она, наверное, права. Он с трудом мог сидеть в седле несколько часов подряд, а уж размахивать в это время топором было бы опасно для всех вокруг, включая его самого. Суску первым соскользнул с седла и зашагал вперёд мимо шеренги солдат. Бэтрим уже видел, что из круга палаток навстречу им выходит группа людей. На самом деле людей появлялось все больше и больше, и в итоге числом они сравнялись с командой Бэтрима. Некоторые даже на вид выглядели маленькими. Скорее всего, карлики или дети. «Пак, ты знаешь, как сражаться?» — спросил Бэтрим, присоседившись к остальным на земле и утаптывая траву под собой. Та жалко сопротивлялась. «Я брал уроки, сир». «Уроки?» — приподнял бровь Бэтрим. «Пожалуй, сочту это за нет. Просто держись поближе и постарайся не порнуть меня в спину, а?» Бэтрим покосился в сторону людей напротив. Они явно ничуть не спешили, шли обычным шагом, не быстро, а медленно. Что-то в их походке казалось неправильным. Суску стоял возле Генри, уставившись вперед. «Шип, мне выстроить войска!» — спросил капитан пропавший. «Шип?» Бэтрим кивнул, скорее, чтобы скрыть незнание военной тактики, чем ради чего-то еще. Он знал, как побеждать в драках, и его способы люди редко называли бы честными, но вот настоящие сражения были за гранью его понимания. Больше всего на сражение похоже то, что случилось с ним в Абсолюции пару лет назад, но даже там это не было настоящей битвой. Демоны, с которыми они сражались, понятия не имели о тактике. Дикие существа, которые рвали команду Бтрима зубами и когтями. То были странные и тёмные времена. И сейчас Бтрим невольно чувствовал зуд между лопатками, говоривший о том, что теперь времена становятся ещё более странными и тёмными. Одни солдаты держали копья, а другие – щиты и мечи. Похоже, никто из них не догадался принести лук. Бтрим немного поворчал об этом. «Лучники, несомненно, опасные люди». «У меня есть лук», – тихо сказал Пак, словно читая мысли Бетрима. «Да ну. И чё, хорошо стреляешь?» «До того, как я поступил к вам на службу в чаде, я охотился на оленей и фазанов». Бетрим покачал головой. «Блядь, и где только она тебя откопала?» «Вакантий, сир. Я четвёртый сын в семье Белзани. Мой отец считал, что для меня огромной честью будет служить оруженосцем у будущего короля Диких Земель». Не уверен, что он точно понимал, как здесь всё на самом деле. А может, понимал, и в этом заключалось всё дело. Я не очень-то хорошо подхожу, но... Парень, я не спрашивал историю твоей жизни. Доставай свой лук и постарайся пришить пару уёбков, когда начнётся бой. Пак побежал к своей лошади, а Бэтрим покачал головой. Охотиться на оленей и охотиться на людей – это две разные вещи. Для начала олени редко дают сдачи. зади бы Трима начали строиться солдаты. Под командованием капитана пропавшего они сформировали слабую стену щитов с копейщиками сзади. Если бы Трим что и ненавидел, так это щиты и копья. С ними любое сражение обычно превращалось в испытание терпения и удачи. — Шеп крикнула Генри, посмотрев через плечо и кивнула. Она еще не достала свои кинжалы, но у нее было то суровое выражение лица, которое появлялось изредка, когда она боялась и старалась это скрыть. «Что-то не так», — сказал Сусклу, не оборачиваясь, не отрывая взгляда от своего клана. Бэтрим подошел к нему и прищурился. Зрение уже было не таким хорошим, как раньше, с тех пор, как трижды проклятый охотник на ведьм, арбитр Кессик вырвал его левый глаз. Люди из клана Суску все еще были довольно далеко и двигались медленно. Длинная шеренга, спотыкаясь, продвигалась вперед, но больше Бтрим ничего разглядеть не мог. «Они будто пьяные, а? спросил Бетрим. Он повидал немало пьяных вблизи и издалека, и они обычно двигались по-особому, спотыкаясь и шатаясь. «Что-то не так», – повторил Суску, и его голос дрожал от чувств, которые он пытался сдерживать. Генри стащила с головы кавалерийскую шляпу. Нечасто она ее снимала. Бэтрим полагал, что нынче ей нравится скрывать свои шрамы. Множество пересекающихся рубцов от когтей покрывали все ее лицо и руки, не говоря уже об одном отсутствующем ухе. Говеные времена она пережила. Вместе с Бэтримом они пережили. И лица обоих служили тому доказательством. «Этот запах в воздухе!» Сказала Генри, принюхиваясь. шепания ничего не напоминает Бтрим кивнул впрочем озвучивать это ему не хотелось У жарищегося мяса характерный запах, а человеческое мясо дает совсем другой аромат почти как свиное только слаще и гниле от него у бытрима в носу зачесалось. У них не таур сказал суску он повернулся к бытриму и в его глазах стояли слезы Бэтрим редко видел, как плачет мужчины, и от этого ему всегда становилось слегка неловко. «Даже у демонов есть аура. У всего живого есть аура». Бэтрим застонал. Он уже давно был в одной команде с Суску, и потому не спрашивал его странной способности видеть то, что тот называл аурами. Он снова прищурился и посмотрел на приближающийся клан Хааринов, которые с каждой секундой подходили все ближе. Внезапно он понял, что спотыкались и шатались эти люди не от того, что были пьяны, а от того, что были мертвы. Пускай бы Трим провел в Пяти Королевствах не так много времени, но достаточно, чтобы навидаться, как мертвые поднимаются и ходят, как гниющая плоть отваливается от костей, как тело держится лишь на сухожилиях и магии. Он видел это и сражался с этим, и надеялся, что больше никогда с этим столкнуться не придется. Блять. Ругнулся он, и от чего то ему показалось, что такого ругательства здесь мало. На миг ему захотелось, чтобы здесь оказался Андерс. Этот чистокровный ублюдок всегда знал какие-нибудь длинные, замысловатые словечки, от которых ругательства казались особенно точными, и здесь бы такое не помешало. «Не сходиться!» – крикнул бы Трим через плечо своим войскам. «Если собьемся в кучу, это будет им только на руку. Следите друг за другом, работайте вместе». И убедитесь, что враг не шевелится, прежде чем наброситесь на следующего. «В чем дело, Шип?» – спросила Генри. От беспокойства ее лицо вытягивалось и заострялось. Шрамы растягивались, и так она и сама оказалась почти чудовищем. Суску смотрел на него. Бетрим не сомневался, что этот ублюдок уже знает, но ему нужно было, чтобы кто-то другой это озвучил. «Они не живые бросил Бетрим. Мертвый клан Суску подходил все ближе и ближе, и уже можно было разглядеть мертвенно-бледную кожу и пустые глаза. Судя по виду некоторых, у них еще оставалось оружие, видимо, даже не представилось возможности его обнажить. Бэтриму совершенно не хотелось встречаться с тем злом, которое способно подкрасться к куче хааринов. «Никогда не видел ходячих мертвецов», — сказал Пак. Бэтрим не заметил, когда парень подкрался к нему. «Ну так ты прямо сейчас на них смотришь, парень. Держись позади меня!» Суску вытащил меч. Три фута изогнутая острая, как бритва смерти. Слезы уже не просто стояли в его глазах. Теперь они катились по щекам, капали с подбородка. Хонин сделал шаг вперед, потом еще один, и останавливаться явно не собирался. Генри не стала дожидаться приказов, а пошла за Суску, пропустив его чуть вперёд, но прикрывая ему спину, держа кинжалы наготове. «Приказы будут?» В голосе капитана пропавшего слышался страх, и Трим не мог его винить. Народу в диких землях никогда не приходилось иметь дело с мёртвыми. Мертвецы поднимались и разгуливали только в пяти королевствах, и эти проклятые земли находились за целым океаном. «Прикрывайте их!» Проворчал Бэтрим и бросился следом за друзьями. Он понятия не имел, зачем всем вечно нужны его приказы, когда все уже становится жутким. Всего через дюжину шагов запахло сильнее. В воздухе смешивались дух жареной плоти, гниение и вонь дерьма. Теперь Бэтрим лучше видел противников, и они точно были мертвы. Одежда порвана в клочья, лица покрыты синяками и кровью, кожа отваливалась. Мужчины, женщины, дети, старики. В случае некромантии возраст или пол мертвецов значения не имел. Все они лишь мясо до да кости. Он услышал позади ругательство, а потом рыгнул Пак, но на этот раз ему удалось сдержать свои внутренности. Парнишка-то еще не понял, что очень скоро все будет выглядеть куда хуже. «Целься в голову, парень! В глаза! Ясно!» Проворчал Бетрим и ускорил шаг, чтобы догнать Генри и Суску. Бэтриму как раз хватило времени, чтобы взглянуть в пустые глаза дюжинам мертвецов, и вот уже они на него набросились. Суску двинулся в толпу трупов. Его меч метнулся в одну сторону, в другую, и в пыль упали конечности. Генри позади Хонина прикрывала ему спину и, когда только могла, колола мертвецов. Потом она скрылась, поглощенная ордой. Бэтрим опустил свой топорик на череп старика с седой головой и сагбенной спиной. А потом возле Бетрима оказался капитан пропавший, который врезал мечом мертвой твари по морде. Солдаты пропавшего вступили в битву, как только волна мертвецов хлынула на них. Повсюду вокруг Бетрим слышал стоны, шелест ног и клацанье зубов. Выкрики солдат и проклятия, которых враги не понимали и до которых им не было дел. Не слышно было лязга сталь, только мясистые звуки сокрушаемой и отрываемой плоти. Бытрима и пропавшего окружила жалкая стена щитов. Занятие не из приятных, протягивать руки над людьми и обрушивать топор на мертвецов. Но явно уж лучше так, чем если бы мертвецы окружили его со всех сторон, желая отведать черного шепа. Не прошло много времени, прежде чем начались крики. Не прошло много времени, прежде чем пали первые живые.